Глава 239. Мир нежности. Мир постепенно смягчался. Больше не стоял вопрос, загрязнять или не загрязнять свою карму плохими поступками. А то ведь рискуешь в один прекрасный день оказаться пухнущим от голода в Африке, бездомным в Нью-Йорке или сидящим на грошовом пособии в Париже. Доселе никакая научно-фантастическая книжка не осмеливалась и предположить, что реальность может быть такой сладкой. Нежность заливала мир, как зараза. Благотворительные организации изнемогали под грузом пожертвований. Приходилось стоять в бесконечных очередях, чтобы вручить свой чек или отличную одежду. То же самое происходило в больницах, переполненных донорами-добровольцами, По всему миру внутренние конфликты затухли сами собой. торговцы оружием были счастливы бросить бизнес, приносивший отрицательные баллы. Любое деяние, хоть отдаленно напоминавшее плохой поступок, общество встречало презрением, наркодилеры остались без работы. Банкиры по первой заявке оформляли суды под самые низкие проценты. Кредитоспособность клиентов их больше не интересовала. Банкротство из-за собственного великодушия гарантировало им карьерный рост на том свете. Теперь, чтобы подать милостыню, нужно было охотиться за попрошайками. Нищие обзавелись машинками для считывания кредитных карточек и стали принимать чеки только по предъявлении паспорта. Не было более нужды запирать двери, охранные системы оказались не нужны, теперь можно было оставлять дверь квартиры, машины или сейфа нараспашку. Воровство прекратилось. Ни грабителей, ни медвежатников, ни фальшивомонетчиков, ни скандалистов, ни насильников, а торговля напротив процветала. Не желая более грешить скопидомством, все заваливали друг друга подарками. Стоило только слепцу показаться рядом с проезжей частью, как его тут же подхватывали десятки рук, и многие люди, носившие солнечные очки, оказывались сами того не желая на ненужной им стороне тротуара. Третий мир получал значительные субсидии. На тот случай, если провалишься на экзамене и придется реинкарнировать в бедной стране, имеет смысл пока что эту страну обогатить и сделать свою будущую жизнь комфортнее. Любопытно отметить, что существенно сократилось количество плохих семейств, где можно было бы родиться. Все постоянно улыбались, чтобы не обидеть ближнего хмурым выражением лица. Каждый добросовестно заучивал правила — реинкарнационный цикл будет продолжаться до бесконечности, пока не станешь достаточно хорошим и мудрым, чтобы заслужить превращение в чистый дух. Вот все и старались, как могли. Студии живописи, музыкальные школы, кружки гончарного искусства и даже кулинарии были переполнены. Кто же знает, а вдруг, как это было с Донахью, в тебе таится талант, который нужно срочно реализовать. Даже самые уродливые поделки находили покупателя. Меценаты, горевшие желанием поддержать бедных художников, смело выставляли их в своих салонах. «Учиться, развиваться, познавать, совершенствоваться, поддерживайте красоту своей души, возделывайте ее, словно сад», взывала реклама заочных курсов для огородников. Руководители предприятий умоляли сотрудников принять надбавку к зарплате, Но те отказывались, желая работать укороченную неделю, чтобы на досуге исследовать собственные таланты. Библиотека, а не денег, требовали профсоюзы. Строители, не покладая рук, бесплатно возводили дома. Одновременно, конечно, вспыхнул новый интерес к тонатонавтике. Кому не хочется заглянуть на тот свет и встретить своих дорогих усопших или узнать, как выглядит карма?